Утро близилось, звезды пропали, туман на востоке как будто пропитался красным. Показались первые лучи восходящего солнца, но самого светила пока не было видно в тумане. Кроваво-красный оттенок медленно расползался по небу. Илай пристроился под стеной, завернулся в изодранный плащ и уснул. Белорус похрапывал на заднем сиденье. Разин стоял у стены и вглядывался в туман. Туда где должны были появиться монахи. Туран подошел, некоторое время стоял рядом, наконец спросил. «Разин, это твое оружие, которое в рукаве прячешь, его можно использовать сейчас против монахов?» «Нет». «Ладно. Запас энергии ограничен. Берегу для Губерта. Поверь, там будет нужнее». Альбинос от нечего делать включил радио. Нашел местную волну и уменьшил громкость. «Время утренней молитвы близко!» – вещал сочный бас. «И я, отец Евстахий, говорю вам истинно. Молитесь нынче, молитесь усердно, молитесь искренне. Молитесь, люди Киева, дабы скорее сбылись пророчества блаженного мужа Зиновия». Молитесь о спасении Киева от некрозной напасти, ибо глаголит нам отец Зиновий за грехи нам сие наказание не спослано, за то, что от веры истинной отступили. Кто от души молитву вознесет, тот спасется, остальным в некрозе гнить. Проснулся белорус и сонно спросил. Что это за нудятина? Затопчи меня, кабан. Киевский храм вещает. «Явится муж умудренный, так открылось в молитвенном бдении от Сузиновию, вещал Бас. «Муж духом высокий и светлый, он молитвой некроз остановит, сотрет напасть с слика пустоши. Молитесь, чтобы скорее явился праведник сей». «Да заткни ты его!» – опять встрепенулся белорус. «Ну да, тебе нравится только, если ты болтаешь ерунду». «А другим и слова не скажи». «Едут!» – объявил Илай. До сих пор казалось, что старик спит. Но тут он вскочил и поднял самодельное копье. Отточенный арматурный пруд, который успел украсить ленточками, вырезанными из подкладки плаща. Ветерок пролетал над болотами, шевельнул розово-серые пласты испарений, качнул заросли осоки и приподнял ленточки на копье старика. Они затрепетали. Тут и остальные услышали. Сквозь шелест осоки и шорох ветра в руинах доносится рокот от двигателей. Альбинос выключил радио. Рано жрецы проснулись. Так время ж молитвы. И тут не смолчал белорус. По радио сказали. Если они ночевали на базе Губерта, их пораньше выперли, пояснил Разин. Переночевать позволили и вперед. Туран к пулемету. «Белорус пошел вон из Сендера». Все заняли места и затаились. Шум двигателей нарастал, с натугой пробивался сквозь туман, как нож сквозь толстый войлок. Уже можно было различить, что работают два мотора. Стало слышно, как гремят самоходы монахов. Они возвращались прежней дорогой по тем же колеям, которые оставили накануне. Вот в тумане проступили очертания Тевтонца. Туран не ошибся. Тевтонец шел головным, за ним грохотал и лязгал здоровенный самоход с открытым кузовом, защищенным высокими бортами с прорезями бойниц. Туман серыми полосами пересекал темные силуэты машин, клубился и стелился под колеса. Тевтонец поравнялся с руинами, покатил вокруг, огибая холм. Гремела обшивка, плескалась черная вода под колесами, ревели двигатели. Самоход подкатил к развалинам. Туран оглянулся, Разин из-за стены следил за монахами. Те не ждали нападения, многие дремали на ходу. Да и какое нападение в этом пустынном краю, куда никто из киевлян не суется. Вот Тевтонис обогнул руины, вывернул напрямую, Разин крикнул «Давай!». Альбинос врубил заднюю передачу, Сендер выкатился из-за стены, развернулся и загрохотал пулемет. Альбинос вел машину на сближение с медленно котящимся тевтонцем, догонял, и пулеметные очереди прошивали насквозь решетчатый кузов. Монах-пулеметчик вскинулся, взмахнул руками и кубарем полетел в грязь. Другой, сидевший на заднем сиденье, начал привставать. Он еще не сообразил, что происходит. Пули настигли и его. Водителя, который был прикрыт сиденьями стрелков, очереди не достали. Он с сгоряча попытался развернуться, мотор Тевтонца взревел, самоход тяжело нырнул с колеи в лужу, расплескал серую воду, взметнулись волны. Тут водитель сообразил, что остался один, стрелять некому, он поспешно стал крутить руль, чтобы уйти из-под обстрела, Сендер катил следом, и Туран поливал Тевтонец короткими очередями. Белорусы Разин, привстав, открыли огонь по кузову грузовика». Одному монаху, долговязому малому, который из-за большого роста возвышался над бортом, зарядом дроби разнесло голову. Труп свалился на пол. Монахи вскочили. Белорус перезарядил обрез и свалил еще одного. Затем остальные сообразили укрыться за бронированным бортом и выставить в бойницы стволы ружей и автоматов. Водитель самохода затормозил. На руины обрушился град пуль. Разин выстрелил из второго обреза и присел, чтобы зарядить оружие. Водитель тевтонцев, взметая кучи брызг, уводил свою машину из-под обстрела. Сендер сдавал задом, и Туран продолжал стрелять. Монах уже понял, что если подставить борт, ему конец. Он маневрировал в воде, чтобы Сендер оставался за спиной. Наконец сумел набрать скорость и начал отрываться от преследования. Расстояние стало возрастать. Но тут Тевтонец влетел в яму, которая была незаметна под водой и тиной. Передние колеса провалились, капот ушел под воду, волна захлестнула водителя, он выпрыгнул и скрылся в мутной жиже. Туран поливал свинцом волны вокруг брошенного Тевтонца, монах так и не показался. Капот погружался все глубже, корма задиралась. Наконец Тевтонец уперся во что-то твердое на дне, С гулким плеском всплыли и лопнули большие пузыри. А позади гремели выстрелы, трещали автоматы монахов. Грузовик оставался напротив руин, и монахи, собравшиеся у левого борта, стреляли и стреляли по развалинам, не давали высунуться. Туран расстрелял ленту до конца. Последняя очередь прошила днище, ударила в бензобак и с пробоин хлынуло топливо, растекаясь по мутной воде широким радужным пятном. Выпустив рукояти, Туран откинул крышку ствольной коробки и наложил заранее приготовленную ленту, которую обмотал вокруг пояса. Утопил патрон в приемник, захлопнул крышку, лязгнул затвор. Он опустил ствол и выстрелил, целясь в корму тевтонца. Пули высекли искру, и разлившееся топливо жарко вспыхнуло. Полузатонувший тевтонец охватило пламя, оранжевые языки рванулись к небу, к мутно-розовым разводом тумана, подсвеченным лучами восходящего солнца. Альбинос повернул руль, чтобы выехать навстречу грузовику, но Туран крикнул «Нет, сдай назад!» Он крепче сжал рукояти, поворачивая пулемет. Раскаленный ствол дымился исходил сизыми струйками, которые поднимались над Сендером и вплетались в молочную кисею тумана, пронизанную красными лучами рассвета. «Задним ходом!» — крикнул Туран. Пригнулся, широко расставив ноги. Сендер пополз кормой к руинам, за которыми не смолкали выстрелы. Водитель грузовика видел столб огня и дыма над Тевтонцем. Он не знал, что происходит впереди. Понимал, что машина уничтожена и, стало быть, дальше ехать опасно. Но отступать он тоже не хотел. В кузове монахи стреляли, подбадривая друг друга криками «Бей, братья! Во имя Создателя!» Пули заряды дроби щелкали по выщербленным стенам развалин, высекали искры, выбивая куски рыхлого от времени и химической отравы бетона. Белорусы Разин, спрятавшись за стенами, не решались поднять голову. И Илай со своим копьем и прежде не высовывался, когда над правобережными холмами показалось солнце. Старик напялил очки. Единственное, что он сделал, сначала схватки. На Разине был бронежилет. Но и в этой защите он не рискнул выглядывать за стену. Белорус, ругаясь, двинулся вдоль нее, чтобы вылезти из бетонной коробки где-то позади. Перед носом звонко ударила пуля. Монахи поднялись, они стреляли, уже стоя в кузове, потому что видели, из руин им не отвечают. Вот-вот жрецы сообразят, что могут, прикрывая друг друга огнем, покинуть грузовик и обойти развалины с тыла. Из-за холма задом выпал сендер, управляемый альбиносом. Туран приник к пулемету и дал длинную очередь в грузовик. Загрохотала под ударами обшивка. Своем из кузова вылетел монах. В него угодила пуля, пробившая кабину на вылет. Остальные пересели, сместились в заднюю часть кузова. И тут Илай выскочил на поросший мхом искрошенный край стены. Мутант завыл, потрясая копьем, Оттолкнулся и взмыл в воздух Взметнулся плащ, как крылья хищной птицы Трое монаха выстрелили В разные стороны полетели клочки изорванной ткани Турану показалось, что ноги старика Распрямляясь, стали длиннее, чем положено Такой сильный вышел рывок И лайгул коревя перемахнул через борт И свалился на пол кузова Копье вонзилось в горло монаху, вооруженному автоматом Тот рухнул на спину и захрипел. Руки в агонии издавили оружие. Очередь ушла вверх, в красно-серое туманное месиво. Илай развернулся, вырвав копье из горла жреца, ткнул острием в лицо другого и тут же, не оборачиваясь, всадил тупой конец арматурины в живот того, кто остался сзади. Пруд вошел неглубоко, на полпальца, но монах заорал от ужаса. Туран снял с турели пулемет. Спрыгнул на землю и побежал к грузовику. Распахнулась дверца кабины. На подножку ступил жрец, поднимая карабин. На ходу стрелять было неудобно. Ствол пулемета прыгал в разные стороны. Туран дал короткую очередь, и водитель спрятался обратно. Илай вертелся в кольце черных полуряс Жалил копьем, словно разъяренная змея, и продолжал выть. Казалось, что от его воя туман пошел волнами. Монахи увертывались, стреляли, спотыкались о скамьи, но мутант был проворнее, двигался быстрее и решительно наносил удары. Он-то не опасался никого не задеть, чувствуя себя в душе неуязвимым воином. Кровь, запах страха, исходивший от монахов, крики раненых, все пьянило и лая. Он сражался, как в последний раз. Монах-водитель, скорчившись на своем сиденье, врубил задний ход. Туран поравнялся с кабиной поднял пулемет и надавил гашетку. В миг дверца стала похожа на решето. Под грузовиком скрежетнуло, мёртвый водитель завалился на бок, вывернув руль, зацепил рычаг переключения скоростей. Машину повело в бок, в лужу. Те, кто дрались с в кузове, отпрянули в стороны, к бортам в поисках опоры. Альбинос, разогнав Сендер на прямой передаче, врезался в грузовик, подтолкнул и тяжелая машина, увязнув в топке грязи, стала медленно погружаться. Илай бросился на опешивших монахов. Разин перемахнул стену и побежал к самоходу, крича «Стой! Стой, дед! Одного хотя бы оставь!» Но было уже поздно. Когда Разин по пояс в воде добрел к увязшему самоходу, Илай прикончил всех, кто находился в кузове. Он прыжком взлетел на кабину, взметнул к серому туману копье и взревел. Плащ его, уже превратившийся в лохмотья, развивался как знамя. С окровавленного арматурного прута летели брызги, красное солнце отразилось в больших стеклах очков, будто глаза запылали алым. Разин подпрыгнул, вцепился в борт, подтянулся, оглядел кузов и соскользнул обратно. Сердито сплюнул в черную воду. «Да чтоб тебя!» Я ж говорил, одного в живых оставить! Туран повернулся к развалинам, ища взглядом белоруса. В Сендери выпрямился альбинос, глянул на старика сверху вниз. Илай, ты как? Мутант опустил копье и вдруг сутулился, паник. Он больше не походил на демона-победителя. Целый я! Что ж ты так бросаешься, осторожней будь? «Тебе надо осторожней!» Старик поднял голову. «Илаю не надо!» «Илай отдал свой кахар!» Альбинос сел за руль. Турану показалось, что эти двое поняли друг друга. Странный разговор. «Эй, белорус!» Позвал Разин, заходя в лужу. «Пошли, трофеи соберем!» Он обогнул самоход, добрел к Сендеру и влез на подножку. С него ручьями текло и садиться он не стал. «Музыкант!» Что это старик толкует насчет Кахара? Кахар. Мешочек его. Да это я знаю. Чего ему не надо осторожней? А, он говорит, что ему жизнь теперь недорога. Он отдал свой Кахар и не вернется в пустыню. Теперь хочет умереть достойно. Только не спрашивай, с чего он такое надумал, я не знаю. Говорили они тихо, но Элай, видимо, услышал все. Он ответил, блестя очками сверху. Илай не сдержал слова. Илай обещал Чембе, что будет оружие из Киева. «Не справился. Не хочу возвращаться».